Глава пятая. Подтянутый, строгий господин с моноклем в котелке и с тростью шел от двух мостов кузенькой улочки Альтер Вандрам. Этот совсем не старый еще господин был ничем не примечателен, ни одеждой, ни телосложением, но разве что выправкой и видимой опрятностью и строгостью в костюме. Судя по всему, мужчина был учителем гимназии или, скорее, офицером, переодевшимся для прогулки в партикулярное платье. Монокль, усики и серьезный вид как раз и натолкнули бы всякого, его увидавшего, на подобные мысли. Строгий господин размеренно шагал, притом держа левую руку на бедре, словно по привычке придерживал саблю. Казалось, что передвигался он беззаботно. Тем не менее, у каждого поворота, угла или, например, на выходе с моста, мужчина останавливался и стряхивал какую-то нитку с рукава или пушинку сладского сюртука, или отряхивал штанину. Или делал еще что-либо подобное. Тем временем он асподлобья, но внимательно изучал улицу на предмет слежки. Смотрел, не попадется ли ему на глаза кто-то необычный для этой части города. И, убеждаясь, что никого подозрительного на улице нет, он продолжал свой путь все с той же видимой беззаботности Так он дошел до дома номер 14, на одном из углов которого висела старая полустертая вывеска «Пивное заведение Хольца». Пиво, сосиски, капуста, музыка. Строгий господин уверенно открыл дверь в заведение, как будто делал это не в первый раз, и вошел внутрь. Вывеска не обманывала. В полутемном помещении, куда через грязные окна попадало совсем немного света, пахло пивом и кислой капустой. Возможно, и сосисками. народу тут сейчас было немного. Рабочий день в самом разгаре а именно простые рабочие люди и спорта, и сверхи, и были основными постителями этого заведения. Мужчина сразу же направился к автоматической пианоле и, бросив в прорезь монетку, запустил автомат. Аппарат поначалу зашуршал, а потом стал выдавать веселую мелодию, этакую незатейливую пародию на раннего Моцарта. Удовлетворившись мелодией, он огляделся. Две трети столов пивной были свободны, но строгий господин сел за стол, что находился в углу, у выхода из кухни, за которым уже сидел другой господин. Сел он туда без приглашения, даже не произнеся ни одного слова, просто подошел, отодвинул старый тяжелый стул и уселся. Не сняв ни котелка, ни перчаток, даже монокли из глаза не убрал, только поставил трость между ног и руки положил на ее рукоять. Мужчина, сидевший за столом, Был чуть лосоват, хотя на висках и на затылке его головы начавшие сидеть волосы весело кучерявились, а еще, словно в пику строгому и подтянутому господину, этот человек не был чрезмерно опрятен. Зато был полноват, нехорошо выбрит и держал несвежий свой жилет, вызывающий расстегнутым, рубаху под ним вовсе не накрахмаленной, а ботинки изрядно стоптанными. Трость же его, приставленная к облупленной стене пивной, была стара, тяжела, оббита и потерто во многих местах. То был резидент ордена в Гамбурге брат Тимофей, а в миру Тимофей Сергеевич Елецкий. Он отпил из большой кружки пива и спросил пришедшего очень тихо, почти шепотом, хотя рядом с ним за соседними столами никого не было. — Выпьешь чего-нибудь? Строгий господин только покачал головой «нет», а потом выронил монокль из глаза, зажмурился, давая веку отдохнуть, крякнул почти удовлетворенно и спросил так же тихо, как и его собеседник. — От связной телеграммы, я предполагаю, так и не было? — Нет, брата Аполлинарий, — отвечал неряшливый человек, — от нее вестей не было, невусловленное время не невконтрольное. Думаю, что и курьер на запасной квартире не появился. — Нет, Тимофей Сергеевич, не появился. — Значит, провал. Безрадостно констатировал Тимофей Сергеевич. «Значит, провал», — согласился Полинарий Антонович, кивнув головой. Он немного помолчал, потом достал платок, стал вытирать им монокль и продолжил. «Что будем делать?» Тимофей Сергеевич поерзал на стуле, как будто ему вдруг стало неудобно сидеть, и ответил. «Сворачивать операцию мы не будем. Закончим акт вдвоем?» — удивился Полинарий Антонович. «Надобно на покончить с этой вшой!» «Нравоучительно, скорее сурово», — ответил Тимофей Сергеевич. «Раз взялись, надо покончить». «Надо покончить. Да, я понимаю твое негодование», — говорил строгий господин с заметной долей сомнения. «Но как? Без денег? Без связных?» «Для начала уйдем на запасные адреса. Пару дней отлежимся». «Это понятно. Но дальше что?» «Дальше дадим знать о провале святым отцам» и будем надеяться, что игумен благословит нам кого-нибудь в помощь. — Пусть благословит еще денег, — напомнила Аполлинарий Антонович. — У меня денег мало осталось, все уходит на механизм. — Да, и денег, — согласился с ним Тимофей Сергеевич, — и денег. У меня еще осталось немного, я тебе подкину полсотни талеров. — Они мне будут, кстати. Но все это займет время, — помолчился строгий. Они отчалят и уйдут, пока мы будем менять явки и квартиры, пока будем собираться с силами. Мы потеряем время. Ты уже выяснил, что у них сломалось? — Все выяснил. У них развалился подшипник на правом грибном валу. Они отправили телеграмму в Лондон, ждут запчасть. Но пока она придет, пока ее поставят... — Сколько у нас времени? Брату Аполлинарию не терпелось услышать цифры. «Если за запчастью пошлют на фабрику в Манчестер, то месяц. Если подшипник есть на складах Адмиралтейства в Лондоне, две недели», — отвечал ему брат Тимофей. «Мы ничего не успеем за две недели», — резюмировала Аполлинарий Антонович. «Не успеем?» — удивился Тимофей Сергеевич. «Но ты же говорил, что автомат у тебя уже готов». «Автомат у меня уже готов. Почти. Но нужного баркаса у меня нет». И динамита у меня нет. Не забывай, нам нужно пять тонн динамита. Пять тонн — это минимум. И покупать его, по твоим же словам, здесь нельзя. Нужно его сюда откуда-то привезти. — А что с течением? Ты говорил, что займешься течением. Я все посмотрел. Течение реки меняется в зависимости от приливов и отливов. У меня есть таблица. Еще пару дней, и с этим все закончу. — заверил товарищ Аполлинарий Антонович. — Нам нужен баркас. — Нам нужен динамит! Нам нужны деньги, Тимофей! Не очень опрятный господин снова отпил пива и лишь после этого произнес как-то отстраненно или задумчиво. — Нужны деньги! Нужны деньги! Да, нам нужны деньги! — но значит, экспроприация! — сказал брат Тимофей тоном, не допускающим каких-либо других вариантов. — Я так и знал! — с заметным недовольством поморщился брат Аполлинарий. — Что? — спросил его неопрятный. — Не хотел я отвлекаться от основной задачи. Хочу довести автомат до совершенства. А тут придется заняться этой экспроприацией. — Понимаю тебя, но экс в одиночку — большой риск. Нужен экипаж, лошади. а Аполлинарий Антонович уже смирился с тем, что ему придется пойти с товарищем на ограбление. Ну, — но на все это я денег наскребу! — заверил неопрятный. — Значит, пойдем на экс вдвоем? — Нет, конечно. В Берлине без дела оттирается твой собутыльник. Вызывай-ка его сюда. Нечего ему там прохлаждаться. Пусть поработает. Собутыльник. Первый раз за всю историю у серьезного господина хоть на мгновение посветлело лицо. Весть о том, что скоро он увидится с другом, хоть немного, но отодвинула печаль. Товарищи переглянулись. Тимофей Сергеевич немного даже усмехнулся, видя, как приободрился его собеседник, хоть поводов для веселья сейчас и не было. Говорить о потере товарищей они еще не начинали, но настроение было как раз такое, чтобы начать. Просто сейчас два этих сильных и смелых человека говорили о том, о чем говорить нужно в первую очередь, то есть о деле. А о пропавшей девушке и курьере это все, не сговариваясь, они оставляли на потом. И упоминание о соботыльнике, и о том, что его нужно пригласить для операции по экспроприации, Немного улучшило настроение о пленаре Антоновиче. — Значит, приглашаем казачка? — Да, подготовь ему явку и легенду, дам на него немного денег, — произнес Тимофей Сергеевич. — Я же сейчас оставлю телеграмму в Серпухов святым отцам, и потом займусь лошадью и экипажем. — А где будем экспроприировать? Есть что-нибудь на примете? — Нет, ничего такого нет. Я не предполагал, что нам потребуются средства. И экспроведем уж точно не в Гамбурге. С тем, что экспроприацию нельзя проводить здесь, как и с тем, что в городе нельзя покупать динамит, брат Аполлинарий был полностью согласен. Вероятность того, что твари обратят на подобные операции внимание, была очень велика Я на пару дней исчезну, — говорил брат Тимофей. — Куплю лошадь, объеду окрестности, посмотрю, где можно взять денег без лишних хлопот. А ты встреть казачка, устрой его и ждите меня. Пока меня не будет... Закончи работы с автоматом. Подумай, посмотри, где можно купить или украсть пять тонн динамита безопасно». Брат Аполлинари кивнул. «Хорошо». Кажется, пришло время поговорить о том, о чем говорить обоим особо и не хотелось. Ёная барышня, совсем еще девочка, не вернулась с первого своего задания. Курьер тоже пропал. Что с ними, братья-монахи, не знали. И после молчаливого, обоюдного согласия, что пора уже начать, Аполлинарий Антонович заговорил. «Думаю, что ребят либо взяли, либо они мертвы». Тут не нужно было ни его согласия, ни пояснений. Это была всего-навсего преамбула, и поэтому брат Тимофей ничего не сказал, просто продолжал слушать. «О прибытии курьера в Гамбург знали святые отцы», — продолжал брат Аполлинарий. «Исключаем возможность утечки?» «Исключаем», — подтвердил брат Тимофей. «Ты я исключаем». Сразу закончила эту мысль неопрятный господин. — Связная. Тимофей Сергеевич сделал рукой знак, изображавший качающийся на волнах кораблик, и при этом поморщился. — Молодая, могла допустить ошибку. — Вот и я тебе об этом всегда говорил. Чуть оживился брат Аполлинарий. Нечего ей тут было делать. Но брат Тимофей жестом прервал его. — То не наша с тобой компетенция и не наше решение. Святые отцы решили ее сюда направить. Так тому и быть. «Хочешь высказаться против? Езжай в Серпухов! Скажи это Игумену лично!» И закончил тоном безоговорочным. «Мы больше о том не говорим!» Строгий мужчина лишь вздохнул в ответ и через мгновение продолжил. «Курьер! Тоже молод, тоже мог ошибиться!» Тут брат Тимофей согласился и кивнул. Да, мог. А брат Аполлинари просто продолжил и произнес всего одно слово. «Банкир!» Тут Тимофей Сергеевич взглянул на него с интересом. Ну — Ну-ну, это интересно. Давай, развивай мысль. Курьер обычно даже не знает, кто его будет встречать. Стандартная практика. На случай, если его возьмут, посыльный не должен никого сдать даже под пытками. То, что курьер был знаком с нашей связной, как она сама нам сказала, — случайность. Телеграмму о прибытии курьера давал наш связной банкир. Банкир! Банкир знал, когда курьер прибудет, и на чем. — Так, и... — это было смелое заявление. Банкиры, что работали с братством, были из тех людей, кого святые отцы наделяют большим доверием. Банкир давал телеграмму о прибытии курьера. Понимаешь, он писал, когда и где его встречать. Но банкир не мог знать, кому адресована телеграмма, — возразил брат Тимофей. Он просто написал на известный ему адрес короткую информацию, когда прибудет курьер с деньгами. Кто получит телеграмму, банкиру неизвестно. А ему и не надобно об этом знать. Почти победно произнес брат Аполлинарий, подняв вверх палец. Просто дав телеграмму, он скажет кому-то, ну, например, агенту ИС, куда, и это главное, куда пошла телеграмма. И все. получатели там будут сторожить круглосуточно и вычислят при получении. Дело простое. Тут уже Тимофею Сергеевичу крыть было нечем. Он молчал, а брат Аполлинарий продолжал. «Вот смотри, курьер известен» хотя он и не нужен, а нужен получатель телеграммы. Его и берут под наблюдение. Взяли и ведите, работайте с ним и вскрывайте всю сеть. Долго? Да, это дело времени. А если не брать сразу курьера и встречающего его связного, а посторожить их, посмотреть за ними, они спокойненько и гарантированно приведут вас и к резиденту. Вот и все, дело в шляпе, вся сеть ликвидирована» а если и нет, то все равно после провала связного и курьера резидент сам снимается с места, чего вы и желали. Вуаля! В этой мысли, конечно, было рациональное зерно, но брат Тимофей все равно сомневался, что банкир мог их сдать тварям. Очень и очень сия сомнительно. Брат Тимофей сомневался не напрасно. Вероятность, что какой-то из банкиров ордена мог переметнуться, была весьма невелика, ведь банкиров подбирали тщательно. Люди это были проверенные и надежные. Им доверяли деньги, связи и, главное, жизни братьев. Они распоряжались значительными суммами ордена, ведь часть денег с экспроприации всегда передавалась банкирам, и у них уже должно было накопиться немало орденских средств, ведь банкиры вели бизнес и увеличивали вложения, покупали для ордена собственность, обеспечивали братью всем необходимым, если требовалось. «Нет-нет, быть такого не может», Это люди преданные, и если не самой идея Ордена, то уж точно финансам организации, на которых остроилось их собственное благосостояние. — Может, закажешь чего поесть? — предложил брат Тимофей своему товарищу. Он видел, что Аполлинарий Антонович везет себя не совсем так, как обычно. — Ах, брось! — брат Аполлинарий огляделся. — Здесь и кухня, наверное, дурна. Вон, какой амбре тут висит. Он поморщился. Но Тимофей Сергеевич прекрасно знал своего товарища. Не первый год работали вместе. Не запахи отбивали аппетит полинарию Бывали они в местах и много более вонючих. И едали с ним всякое. Просто брат был расстроен. Расстроен провалом и возможной гибелью юной послушницы и юного послушника Ордена. Он просто не говорил об этом, поэтому и отказывался есть. И тогда брат Тимофей попытался отвлечь его хоть немного. — Интересно, откуда же прибывал курьер? ну пути это два сразу отозвался брата полинарий обычно варшава прага берлин или варшава данцинг берлин из берлина уже к нам ну значит курьер получил деньги либо от крамма в праге либо от боржевского в данциге это я выясню у святых отцов а ты друг мой как только сменишь адрес так сразу выясни, что произошло со связной и с курьером выясню обещала полинарий антонович «Первонаперво, узнаю, взяли их живыми, или...» «Да, это главное, это главное», — согласился Тимофей Сергеевич. Как не цинично подобные слова звучали, но до них обоих было бы лучше, чтобы и связная, и курьер погибли. Иначе их пребывание в Гамбурге становилось крайне опасным. Крайне. В деле пыток Intelligent Service равных не было, и никто не выдержал бы, попадя он англичанам в лапы. Начал бы говорить рано или поздно. Так что лучшим вариантом для любого члена Ордена была смерть, а не плен. — Сегодня среда? — Да, среда, — брат Тимофей прикидывает. — Значит, на связь выйду в пятницу. Жди телеграмма на главном городском телеграфе до востребования на имя Иоганна Вайса. Контрольное время — суббота. Телеграф номер девятнадцать. Если в субботу от меня вести не будет, сворачивайся и уходи. — Благослови, святой отец! а Аполлинарий Антонович протянул руку для рукопожатия. Он, кажется, был чуточку возбужден и растроган, и вид имел не такой строгий, как раньше. — Благословляю, брат! Храни тебя Бог! Тимофей Сергеевич пожал руку. Конечно, хотел и обнять товарища, но в данный момент это было неуместно. — Буду за тебя молиться. Кстати, будешь вызывать сюда казачка своего, вели ему сбрить бородищу. — В Гамбурге бород нынче не носит. — Накажу ему, — обещал брат Аполлинарий, в миру Аполлинарий Антонович Квашнин, инок святого опричного ордена. А после встал и, легко подхватив трость, со свойственной ему военной выправкой пошел к выходу. А брат Тимофей в миру Тимофей Сергеевич Серпухов, инок чернец того же ордена, Незаметно перекрестил спину брата и остался за столом еще на пять минут из соображений конспирации, а заодно и допить пива